Вторая жизнь. И все же флирт не более, чем игра зеркал, щекотка самолюбия. Он всего лишь тот цветок, розы или нарцисс, который светские щеголихи и щеголи прекрасной эпохи, весьма озабоченные своим нарядом, любят пришпеливать к своему корсажу или лацкану фрака. Как писали Баши и Дегрос в книге Эволюция любви. Она Это маленькая шикарная деталь, подобно заключительному штриху, подчеркивающему безупречность туалета. К тому же эта любовная игра предстаёт как выражение погони за недостижимым поиска абсолюта в известном роде совершенства. Та молодая светская львица, которую описал Поль Бурже, существо тонкое, чарующее, блистательное, ее легко вообразить любящий любимый, Счастливые в браке. Не похоже, чтобы она намеревалась ввязаться в адюльтер. Она уже встретила своего прекрасного принца, Нашла туфельку по ноге. Тогда что ей нужно? Верно то же, чего ищут во флирте девушки — Урвать клочок мечты. Выйдя замуж, эта молодая женщина Сделала свой выбор, определила свой жизненный путь. Но сделав это, она отказалась от других мужчин. Других историй, иных граней своей личности, О которых, может быть, втайне тоскует. Вот эта сэндрильона и тешит себя любовной игрой, Гонится, сломя голову за всеми теми волшебными сказками, героини которых она могла бы стать. «Мечта — это вторая жизнь», — Сказал великий поэт-романтик Жерар Денерваль. Флиртуя, эта женщина на краткий миг превращается в другую, любит другого. Для нее опять все возможно, ей дано все перевернуть в своей жизни. Это краткое переживание столь интенсивно, что заставляет молодую женщину дрожать и смеяться от счастья. При том счастье разделенного, ведь ее партнер и сообщник тоже сияет от наслаждения. Женатый человек, надо полагать, верный муж, но пылкий обожатель женщин. Он тоже ищет спасения в двусмысленности флирта, в эротике незавершенности. Он не затем флиртует, чтобы, как этакий Дон Жуан, пополнить коллекцию своих любовных побед. Нет ему довольно тех зеркальных бликов, что отбрасывают, искрясь перед его глазами, жемчужины воображаемых приключений. Ему нравится ловить их отцветы и переливы. Он любуется, восхищается, грезит, не стремясь к обладанию. Его коже не дано сохранить отпечаток тела этой женщины, но ее образ останется с ним, а потом память, быть может, воскресит этот образ в его мечтаниях. По сути же, всему быстро приходит конец, ведь сказано, полчаса спустя пара распадается, химеры тают, все снова входит в колею, реальность вступает в свои права но в потемках душ ничто не мешает фантазиям продолжать свою тайную жизнь».